Глава сороковая Когда оперативники встречались со следователем, первым в кабинет Петелиной всегда заходил Валеев, его тянуло к любимой женщине, он располагался поближе к ее столу и раньше, до размолвки, мог запросто чмокнуть ее в щеку. Однако этим утром первым в кабинет вошел Иван Майоров, Валеев просочился за его широкой спиной, сел в отдалении на диван левым боком к Елене. Нетипичное поведение оперативника не укрылось от глаз опытного следователя. Она вышла из-за стола и заметила характерный синяк на лице Марата, который тот тщетно пытался скрыть, поворачивая голову. «Шею не перекоси, я все вижу. Поскользнулся в ванной?» – с иронией спросила она. Отслеживал Макса Шильмана в ночном клубе. «Ты с ним подрался?» – возмутилась Петелина. «Вот еще, заступился за женщину!» – неохотно признался Марат. «И?» – познакомился с местными оперативниками. Валеев коснулся синяка и поморщился. Пообщались в тесной недружественной обстановке. «Им тоже досталось!» – поддержал напарника Иван и поспешил оправдаться. «А меня там не было! Я по Алисе работал!» «Хватит этой ерунде!» – Марат поднялся с дивана и достал телефон. «В клубе я вел наблюдение и оперативную съемку. Сейчас покажу!» Марат включил запись и передал телефон Елене. Кабинет наполнился резкими звуками музыки, разбавленными пьяными возгласами посетителей клуба. Марат комментировал. Это излюбленное место стритрейсеров. По вечерам они гоняют на крутых тачках, а ночью причаливают в клуб формула скорости. Макс Шильман при деньгах, поэтому недостатка в приятелях у него нет. Смотри, он угощает выпивкой. Бодрящие таблетки пьют не стесняясь, а кокс нюхают в туалете. Про кокаин это твое предположение? Спросила Елена. «Обижаешь. Там в кабинках специальные полочки, якобы для телефона. Как раз на уровне носа. Я видел рассыпанный порошок. Откуда посетители берут наркотики?» Заинтересовалась следователь. «Это самое интересное. С недавних пор ночной клуб принадлежит Виктору Хлыстину. Достался после смерти братьев Агеевых. Теперь Хлыстин контролирует сбыт наркотиков в Северном округе». Причем делает ставку на синтетические, их можно изготавливать здесь, не надо транспортировать из-за границы. Поэтому прибыль в разы больше. Говорят, что его новая наркота – самая чистая и забористая. Много это узнал за один вечер. Местные опера дарили не только синяками, но и информацией. Нет худа без добра, как говорится. Влейф осторожно коснулся синяка и поморщился. «Я посылала запрос в Северный округ», – припомнила Петелина. «Так и есть, они отслеживают связи Хлыстина по твоему заданию. Я спросил про вора Синицына. Синий там пока не появлялся». Елена и задала общий вопрос, ни к кому конкретно не обращаясь. «Что мы имеем по нашему делу?» Она вернулась за стол и стала рассуждать. Максим Шильман – единственный, кто получил прямую выгоду от смерти всех акционеров комбината «Нанохиммед». В момент загадочных отравлений его в стране не было – За исключением последнего случая – убийства Веригина. И в тот день он все время был на виду. «Такой мажорчик не станет сам Марать руки, — заявил Валеев. «У него даже не было такой возможности. Тогда кого он мог нанять? У парня есть контакты с поставщиками наркотиков. Те могли свести его с опытным киллером прямо в ночном клубе. Связи у них широкие. Во всяком случае, действовал не просто киллер, а человек, отлично разбирающийся в химии». заметила Петелина. «А кто производит синтетическую наркоту? Без химика в этом деле не обойтись. Химик мог научить кого-нибудь из отморозков Хлыстина». «Допустим. Что тогда получается? Шильман из Англии обращается к знакомому наркодиллеру, тот к Хлыстину. Хлыстин находит киллера, которого обучает некий химик. Еще есть вор Синий, который крадет улики. Длинная цепочка и много посвященных. Вы забываете про Алису Никитину?» подал голос Майоров. «Ее же мы считали главным подозреваемым». «Вот именно, еще Никитина», согласилась следователь. «Она может быть тем самым химиком», предположил Валеев. «Ведь фармацевты разбираются в химии». «Скорее всего», согласилась Петелина и спросила. «Ваня, ты узнал что-нибудь новое про Никитину?» «Да, поговорил с ее коллегами, подругами, соседями, и вот что выяснил. Алиса очень меркантильная девушка». В последнее время она стала отдаляться от Волкова из-за отставки его папочки. Она начала встречаться с Давтяном. Была с ним на новогоднем корпоративе комбината Нанохиммет, где познакомилась с семьей Шильмана. Что самое интересное, на новогодние праздники Максим Шильман тоже был в Москве. Алиса могла познакомиться и с ним. И действовать по его заданию, добавил Валеев. Круг замкнулся. Опять Алиса, сделала вывод следователь. И ты прав, она фармацевт, имеет доступ к сильнодействующим препаратам, знает их свойства. И рецепты ядов от мужа-химика у нее могли остаться, – уверенно заявил Марат. Вот кого надо трясти. Елена в очередной раз стала укорять себя, не проявила ли она мягкотелость, отпустив Алису Никитину. Девушка выглядела как убитая горем, а на самом деле могла быть умным расчетливым убийцей. Главный мотив для нее – деньги. которыми сейчас сполна обладает Макс Шильман. «Найдите мне эту Алису», – жестко сказала Елена. «Она не могла исчезнуть. Где проживает ее отец? Выяснили?» «Пенсию ему переводят на почту на станцию Старица», – доложил Майоров. «Завтра мы туда съездим», – решил Валеев. Оперативники попрощались и направились к выходу. «Валеев, задержись», – в последний момент окликнула Петелина. Марат и Елена остались в кабинете вдвоем. Елена полила цветок на подоконнике второй раз за день. Это был повод, чтобы отвернуться. «На видео из клуба я заметила...» начала говорить она, а потом развернулась и спросила прямо. «Ты ходил в клуб с Ренатой?» «Для конспирации», — объяснил Марат. «Она хорошо выглядит». «Я ей передам». Елена невольно нашла взглядом его синяк и поинтересовалась. «Из-за нее дрался?» Марат ответил не сразу и уклончиво. «Рената сегодня уезжает домой вместе с дочкой. С дочкой надо встречаться. Ты молодец, что уделил им столько времени. И днем, и ночные развлечения». Это было по работе. «Я не только про вчерашнюю ночь». Не удержалась от укола Елена. «Все кончилось. Они уезжают. Я обещал проводить на поезд». Марат посмотрел на часы. «Так провожай». Елена нервно дернула рукой. «Работа подождет». Марат двинулся к выходу, но остановился у двери, повернулся и спросил, глядя в пол. «Ты не могла бы одолжить свою машину? Я себе так и не купил. Хочется новую, коплю пока». «Ты хочешь подвести свою бывшую... подвести Ренату на моей машине?» Расставил акценты Елена. «Вместе с дочкой у них чемоданы тяжелые». Елену терзали противоречивые чувства. Ревность, обида и благородство. Ни одна из душевных сил не могла одержать верх. Она раскрыла сумочку, долго копалась в ней. Наконец нашла ключи и с показанным безразличием, что далось ей крайне тяжело, протянула Марату. «Конечно, бери, поезжай, у меня много дел». «До конца рабочего дня я верну», – пообещал Валеев и ушел. Однако рабочее время закончилось, а Марат так и не появился. Прошел еще один час. Елена нервничала, ребенок чувствовал ее волнение и дергался в животе. Она терпела и принципиально не звонила ему первой. Вот еще… Наконец, когда Елена накрутила себя мыслями о страшной аварии, Марат позвонил. «Все, я приехал! Стою внизу, спускайся!» Волнение отпустило, но тут же захлестнула обида. Он даже не поднялся, не помог. Елена шла с намерением высказать все, что она думает о его наглости, черствости. Она выставит его из машины, не позволит ему подвести ее. На удивление, Марат не сидел за рулем. Он распахнул перед ней водительскую дверцу со словами. «Садись, я настроил кресло». «А это что?» Заметив необычное, спросила Елена. «Ремень безопасности для беременных. Отводит нагрузку из области живота в область таза. Я покажу, как им пользоваться. Садись». Она села на текстильную подушку с лямками крепления. Пристегнула штатный ремень, как обычно. А Марат двумя специальными липучками зафиксировал нижний ремень под ее животом. «Теперь, даже в случае аварии, тфу-тьфу-тьфу». -тфу, «Ни ты, ни ребенок не пострадают», – заверял Марат и извинился. «Я долго выбирал, задержался». «Спасибо, заботливый. Ты о всех своих женщинах так беспокоишься?» «О самых любимых», – Валев искренне улыбнулся. «Любимых во множественном числе», – с легкой горечью отметила Елена. А тебе и дочке», – продолжил Марат и поцеловал ее в щеку настолько внезапно, что она не успела решить, нужно ли этому противиться или нет.